В Париже, как и ожидалось, было холодно, промозгло и очень сыро. Из Дегуля она обычно добиралась на экспрессе очень удобно. Но сегодня взяла такси. Не терпелось скорее добраться до Катькиной квартиры и схватить дочь в охапку. А если её нет дома? Просто подождать, приготовить что-нибудь вкусненькое, её любимую, например, жареную картошку. Господи, а если у дочери дома картошка? Большой вопрос. Да чёрт с ней с картошкой. Просто будет ждать ее, и это главное. На курсель у Катькиного дома вышла из такси и глянула на окна. Свет был приглушенный, почти незаметный, но был. Значит, дочка дома уже хорошо. Выдохнула и вошла в подъезд. Перед Катькиной дверью снова выдохнула. Господи, дай мне силы, еще слов, слов утешения. И, наконец, постучала. Дочь возникла на пороге не скоро, минута через три. Эти минуты показались Леле вечностью. Она уже искала в сумочке ключ. Катька стояла как в ступоре и во все глаза изумлённо смотрела на мать. Наконец произнесла. «Это ты?» Словно всё ещё не веря в происходящее, Лёля вздрогнула и попыталась улыбнуться. «Ну и что стоим? Может, в дом пригласишь?» Сказала это легко, непринуждённо и даже весело, словно не видела Катькину смертельную бледность — искажённые роты, совершенно больные, несчастные, мёртвые глаза. Дочь отступила и прижалась к стене. В коридоре было темно, Лёля нажала на выключатель, вспыхнул свет, Катя вздрогнула, и её лицо исказилось, словно от боли. Лёля неторопливо сняла ботинки, потом куртку, потёрла, как будто бы замёрзшие руки, и улыбнулась. но «Ну, дочь, ты мне не рада?» Катька дёрнулась всем телом и тихим, свистящим страшным шепотом медленно произнесла. Что сопли мне вытирать приехала, по головке гладить, сказать, что это фигня, что таких, как он, у меня будет 100 и что он не стоит моего пальца, и что он вообще говно подонок. Сопли мне вытирать не надо, есть носовые платки. Уговаривать тоже это наивно. И вообще, кто тебя звал? Ты меня раздражаешь, медленно произнесла дочь. Слышишь? Ещё там, в Москве, дурацкие твои уговоры и утешения, типа у тебя ещё будет таких миллион. «Мама — Мама! — закричала она. — А мне нужен он, ты понимаешь? И на весь миллион мне наплевать!» Лёля в опустилась на корточки. — Катя, столько вокруг горя, Господи! Столько горя и слёз, столько болезней ужасных, смертельных! Твой папа... Он снова в госпитале, ему стало хуже, а ты... «Ты рыдаешь из-за какого-то...» Лёля запнулась «Он не какой-то...» Выкрикнула дочь и быстро пошла в комнату. «Что делать? Что делать-то?» Подумала Лёля. «Что мне делать со всем этим?» Она поднялась и подошла к двери Катькиной комнаты. «Катя!» — закричала она. «Ты меня что, выгоняешь?» И заплакала. «Доченька, миленькая моя, девочка моя дорогая, что же ты сердишься на меня? Я же...» Я волновалась. Мне так хотелось тебя обнять. Пожалеть, да. А что тут плохого? И чтобы ты пожалела меня. Мне это тоже необходимо. Я так устала, доченька. Мне так тяжело. Ну кто у нас есть, кроме друг друга? Она плакала, что-то бормотала. И ей казалось, что говорила она сейчас не с Катькой, вернее, не с ней одной. Она говорила с собой с кем-то еще, словно ее могли услышать и пожалеть. Вот только кто? Мам, уезжай. Услышала она тихий, но твердый голос дочери. Пожалуйста, уезжай. Мне так будет легче, поверь. Я хочу быть одна. Лёля осела на пол и заревела. Катька дверь не открыла. Всё слышала и не открыла. Такие дела, — подумала Лёля, и медленно тяжело поднялась с пола, словно столетняя старуха, Пошла в коридор, надела ботинки и куртку, еще раз оглянулась на Катькину комнату и открыла входную дверь. «Катя!» — жалобно выкрикнула она хриплым голосом. Дверь не открылась, и дочка не вышла. Еле волоча ноги, Лёля стала медленно спускаться по крутой чугунной лестнице. На улице завывал ветер, становилось холодно, промозгло. «Куда?» — вяло подумала она. — В отель? В какой? Где сейчас она найдет этот отель? В одиннадцать вечера, где найдет машину. И даже если ей сказочно повезет, и такси остановится, как со своим несчастным и хилым французским, она объяснит, что ей нужно. Она шла по улице, забыв накинуть капюшон и застегнуть куртку, увидела неяркий свет, какое-то кафе, и вправду кафе, крошечная забегаловка восточного типа, шаурма, что ли, толкнула дверь, и на нее пахнула прогорклым маслом, острыми пряностями и теплом. За стойкой стоял смуглый молодой парень с красивым и жестким лицом. Она подошла к прилавку и попросила чай горячий, обязательно горячий, и, если можно, с лимоном и сахаром. Он молча кивнул, а она села за одинокий пластиковый стол. Чай он принёс моментально и ушёл в подсобку. Лёля глотала чай и смотрела в окно. Там, за окном, было совсем пусто. Ни одного пешехода, ни одной машины, ничего и никого. Только по-прежнему ветер скручивал верхушки деревьев, трепал голые сиротские ветки и завывал, завывал. Продавец занимался своими делами, протирал прилавок, что-то убирал, чистил изредка поглядывал на странную позднюю посетительницу. Лёля поняла. Он хочет закрыть своё заведение. Она мешает ему. Она встала, подошла к стойке и достала кошелёк. «Сколько с меня?» Он задумался, махнул рукой и осторожно спросил. «Мадам, я могу вам помочь?» «Можете». Вдруг оживилась она. «Мне нужен отель. Абсолютно любой отель». «Хорошо бы где-то поблизости. Отель на одну ночь, вы понимаете? Наверное, надо вызвать такси. Оно быстро приедет, как вы думаете? Так получилось мне негде сегодня ночевать, понимаете?» Он кивнул. «Да, я все понял, я все понял, мадам. Такси!» Он задумался. «Да я вас сам отвезу. На соседней улице есть отель, вполне нормальный отель, на одну ночь». И он впервые улыбнулся. «Вот туда мы и поедем. Сейчас я все закончу, окей?» «Минут десять, не больше, и мы поедем в отель», — повторил он, вопросительно глядя на странную женщину с очень сильным акцентом. А странная женщина слабо улыбнулась. «Спасибо, спасибо. Вы так меня выручили. Просто спасли». Минут через десять они вышли на улицу, и парень подогнал машину. Старенькое Рено. Лёля села на сиденье и закрыла глаза. Страха не было. Хотя на секунду подумала, а вдруг... Вдруг он здесь сейчас совсем неспокойно? Хотя глупость вряд ли, что я придумала. Совсем рехнулась ей Богу, но черта я нужна ему. Через минут десять машина остановилась. «Приехали, мадам!» И вправду над подъездом слабо горела вывеска «Отель «Шоколад».» Она усмехнулась. «Господи, и здесь «Шоколад». Парень, ее благодетель и спаситель, зашел вместе с ней в маленький холл, где пахло обычными сладкими андушками которые так любят владельцы подобных мест. За стойкой ресепшн метр на метр стояла сонная девушка с глуповатым и красивым лицом. Парень кивнул ей, и она, казалось, ему обрадовалась. Лёля протянула свой паспорт, и оба парень и девушка с удивлением глянули на его красную обложку. — О, Россия! — воскликнула девушка. Лёля устало подтвердила. — Россия! Тут же ей выдали ключ, массивный металлический ключ из прошлого века. Парень улыбнулся. «Прощайте, мадам Незванов», — смешно исковеркал он её фамилию. Лёля протянула ему руку. «Я никогда вас не забуду», — сказала она срывающимся голосом, очень боясь в очередной раз разреветься. Он смутился. «Всё в порядке, мадам. Все мы люди, окей». Открыл входную дверь и обернулся. «Всё будет хорошо». «Красивая». Заспанная девушка-портье проводила её на второй этаж по очень узенькой лестнице, устланной потёртым тёмно-синим ковром. Номер был крошечным, игрушечным, сразу, прямо с порога можно было броситься на кровать. Собственно, так Лёля и сделала, успев, правда, скинуть ботинки. Проснулась только к 12 не понимая, где она. Села на кровати и отодвинула занавеску. За окном была сказка. Тихий, спокойный, светлый, соснеженный город — Когда выпал снег, подумала она, наверное, ночью, нашарила на полу свой мобильник, зарядки оставалось совсем чуть-чуть, на один звонок не больше, и набрала номер дочки. — Катя! Катя! — крикнула она. — Я еще здесь, совсем недалеко. Ты меня слышишь? — Мама! — ответила дочь. — Я тебя слышу. Ты меня извини. И еще, пожалуйста, уезжай. Мне так будет легче. Лёля откинулась на подушку и закрыла глаза. «Всё будет окей?» говорите — говорите. И ещё вспомнила, в детстве, когда Катька обижалась или у неё случались переживания, она всегда запиралась в комнате и объявляла, что хочет остаться одна. Вот так получилось, вот так. Пыталась припомнить себя молодую, а как было у неё, но когда было особенно грустно, плохо, тоскливо, страшно, когда казалось что это край, это всё, конец жизни, конец мечтам, конец всему, вспомнила, пока был жив дед, летела к нему. «Дед, как же так? Как это вообще может быть?» Дед слушал молча, ну а потом говорил, чуть покашлива от волнения. «Лёлька, да это жизнь, как она есть, глупая, смешная, весёлая, кошмарная, беспощадная, жёсткая и жестокая, а другой она не бывает, поверь, зебра вот». Полосатое такое животное, чёрная полоса, белая. Кончится одна, начнётся другая. А сейчас поплачь, милая, поплачь, если хочется. Со слезами выходит тоска и печаль. Вот вам, бабам, легко. Нарыдаетесь и, пожалуйста. Даже глаза светлеют, а нам, мужикам, хочу зареветь, а не получается. Нет, и дед засмеялся. Скрипучее, шершаво, родно. А сейчас, милая, пойдем выпьем чайку с мятой и смородиной, а? Шли на кухню, пили чай и вправду чуть отпускала, совсем чуть-чуть, но уже было легче. Всегда бежала к деду, всегда за утешением, советом, за мудростью его простецкой и верной. А когда его не стало, тогда разговаривала с ним с неживым, просто про себя. И ей казалось, что дед все слышит и все понимает. И еще она слышала, явственно слышала его кряхтение и тихий смех. Скажешь, кому засмеют? Получалось, что дочери она не нужна. Но Леля уговорила себя, что чужое мнение надо уважить. Все же мы разные, правда? Хотя было так обидно, так горько, хоть плачь. Но и отревела свое, как положено, лежа в крошечной комнатке в странной маленькой гостиничке под названием «Шоколад». В прекрасном, но совершенно чужом городе, Париже. Самый странный ночлег в её жизни, самый странный приют. Отревела и пошла в жизнь. Тоже выражение деда «пора в жизнь, Лёлька, она ждать не будет». Умылась, оделась, заправила кровать и вышла из номера. девушка партия разговаривала по телефону. Увидев Лёлю, тут же разъединилась и улыбнулась. Была она гладко причёсана, чуть подкрашенная свежа. На Лёлин вопрос, где можно выпить поблизости кофе, Тут же засуетилась и предложила кофе сварить. «Завтрака, мадам, у нас, к сожалению, нет, а вот кофе, пожалуйста, присядьте, прошу». И через минут пять запахло кофе. И это был запах надежды и жизни. Вынесла на маленьком подносике ароматно дымящуюся чашку сливки в молочнике, сахар и крошечное печенье пахнувшие шоколадом. «Понятно. Отель «Шоколад». Снег за окном уже быстро таял, и торжественность момента таяла вместе с ним. Девушка заказала такси. «До аэропорта? Окей. Удачи вам, мадам. И поверьте, всё будет отлично». Лёля выдавила из себя улыбку, в носу защипала. Подъехало такси, и она вышла на улицу, ещё светлую от оставшегося снега. Напротив у магазина стояла голубая ёлочка, которую украшала худенькая девушка, В одном свитере и в красно-высокой вязаной шапке с помпоном. Она вставала на цыпочки, пытаясь достать верхние ветки, и громко смеялась. Лёля вздохнула, улыбнулась и села в машину. Новый год. У всех праздник, у всех, кроме Лёли. Все думают о подарках близким, украшении дома, о праздничном столе. Обычные хлопоты, обычная предновогодняя суета. Такая обычная и простая, и очень необходимая. Всё это она поняла только сейчас. По дороге набрала телефон всемогущего М. Тот не ответил. Всё понятно, занят. Мощный, серьёзный человек. Что удивляться или расстраиваться. Билет до Франкфурта обнаружился на через два дня. Господи, вот повезло, умоляла. Посмотреть бронь, служащий молодой, симпатичный, но с такой недовольной и неприветливой физиономией, ответил, что на бронь рассчитывать смешно. Вряд ли, мадам. На сегодня точно нет. И на завтра, думаю, тоже. Рождество, вы ж понимаете, такое почти не бывает. Словом, звоните завтра и узнавайте, вдруг вам повезет. Но на везение она не рассчитывала. Черная полоса везения не предполагала, увы. Не предполагала и не предлагала. Такая зараза, что делать? Да ничего, взять машину, поехать в центр, снять нормальный отель, если повезет, и ждать. Но ничего, уговаривала на себя. Все даже неплохо. «Пошляюсь по городу, сейчас под Рождество он особенно красив, посижу в кафе, пройдусь по магазинам, покупать, конечно, ничего не буду, просто поглазею и всё, разве что порадую себя какой-нибудь мелочью, тоже лекарство. Когда не в твоих силах изменить обстоятельства, просто прими их, и всё, старая мудрость. На секунду подумала взять в аренду машину, рвануть туда на колёсах, и тут же отмела». Дороги под праздник очень загружены, и ещё обещали дождь со снегом и плохую видимость. Нет, рисковать она не имеет права. Главное, чтобы повезло с отелем, а перед праздниками это довольно сложно. А возвращаться к милой девушке в отель «Шоколад» совсем не хотелось. Там остались её слёзы и та страшная ночь. И снова такси, и снова дорога в город, и снова деньги, чтобы их... А здесь повезло. Номер нашёлся, светлый, небольшой, как обычно бывает в Европе, но с видом на Вандомскую площадь. Уже хорошо. И Лёля исполнила всё, что задумала. Много гуляла, заходила в кафе и всё время думала о Катьке. Дочь совсем рядом вдруг позвонит, и вот тогда она примчится. Или позвонит Лёля, а Катька скажет «Мам, я скучаю, ты меня прости». И Лёля примчится, тут же примчится, «Всего полчаса, и я её обниму, забыв все обиды и боль», — думала Лёля. «Это же мой ребёнок, и ему сейчас плохо. Наверное, хуже, чем мне. Дикость какая!» Я праздно шатаюсь, как медведь-шатун по этому нарядному рождественскому городу, где повсюду спешат озабоченные и счастливые люди, занимая себя всякой ерундой, пытаясь убить время. А совсем рядом, в получасе езды, страдает моя дочь. Невыносимо страдает моя глупая «Маленькая девочка, не обнять тебя, не утешить, не поплакать вместе с тобой». а В галерее Лафаэта она выбрала Катьке подарок. Все-таки Новый год, как ни крути, пусть ребенок хоть чуть-чуть да порадуется. Упаковала все, новый свитер, перчатки, серебряные сережки с голубой бирюзой в красивую коробку, а еще пушистого маленького Мишку в клетчатом костюмчике и коробку марципанов. Дочь их любила. Ну и открытку. «Катька, я очень тебя люблю». И заказала доставку с уточнением «Если мадемуазель Незнамовой не будет дома, оставьте посылку у консьержки». Ну и, конечно, купила подарки мужу и галочке. Глянула на остаток на карточке и ужаснулась. А что делать? Ведь Новый год. Весь день набиралась телефон М, он по-прежнему не отзывался. И уже всё это казалось странным. А вот галочка трубку тут же взяла. «Как дела? Да всё нормально, всё по-прежнему, да». «Послезавтра выписывают. Совсем?» «Думаю, нет. Сказали, что через неделю снова уколы. Про то, что приезжает, Лёля не сказала. Пусть будет сюрприз». На следующий день выходить было совсем неохота. Провалялась целый день в кровати, спала, смотрела телевизор и снова спала, набирала сил. И всё время, конечно же, набирала номер телефона М. Трубку снова не брали. К вечеру позвонила ему в приёмную. Секретарша сразу ответила. Лёля подумала, блондинка или брюнетка. Даже голоса у них были одинаковые. Попросила представиться и ответила. — Георгий Валерьевич уехал. — Надолго? — Надолго. Будет отсутствовать почти полтора месяца. Командировки, а потом зимние каникулы. Как понимаете? На вопрос Лёле, не передавал ли он для неё информацию, ответила жёстко, с вызовом. — Ничего для вас нет. Лёле показалось, что она ухмыльнулась. — Вот так. Выходит, у неё нет больше бизнеса? Нет, как не было. Всё зря. Все эти годы, весь этот труд, вся эта каторга с кредитами, займами, потугами и усилиями. Всё зря. Всё для кого-то. Для дочери, мужа, когда-то для мамы. Жаль, что не успела додать ей многого. Мама ушла ещё до её грандиозных успехов и приличных денег. Как жить, а? Как жить дальше? Зачем он обещал? Зачем обнадежил? Допустим, не получилось. Хотя верилось в это с трудом, он всемогущий этот М. Звонок в банк, и ему не откажут. Слишком крупная фигура, большой авторитет. Не получилось. Или не захотел, чтобы получилось. Не захотел просить обращаться. Ведь там как? Сегодня ему, а завтра он. Все понятно. Ради чего ему обязываться? Ради нее? Ради нее? «Да кто она ему такая?» «Правильно, никто». И всё-таки можно было взять трубку и просто ответить. «Да, извини, не получилось» или «просто не получилось». Даже не надо извиняться. Пролежала до вечера, до темноты, укрывшись с головой одеялом. Как будто отградилась от этого мира, не хотела видеть эту жизнь, идти в неё, нырять, чтобы... От дочки пришла смс -ка. «Спасибо, мам». Всего-то два слова. но ну, хорошо, хоть так». Лёля оделась и вышла на улицу. Снег окончательно растаял, словно и не было. Европа долго бродила по улицам, наматывая круги, чтобы хоть чуть отпустила. Промёрзла до костей, зябко, сыро, промозгла. Вернулась в отель, а на ночь приняла таблетку. Поняла, что так не заснёт. Перед сном вот вопрос, будет ли он. Позвонила мужу. — Витя, я завтра к тебе прилечу. Муж молчал. «Слышишь, ведь «Да?» — сарказмом ответил он. «А зачем?» Она растерялась. «Как? Зачем?» «Прости, не поняла». В трубке молчали. «Я не слышу тебя, ведь и ничего не понимаю». Муж хмыкнул. «Вот это точно. Не слышишь. А насчет не понимаешь?» «Все верно, Лёля. Я не понимаю тебя». И, скорее всего, не понимал никогда. В трубке раздались гудки. Лёля сидела на кровати и смотрела в одну точку. Поймала себя на мысли, что не может вздохнуть, словно в грудь вбили железный кол. Сколько так просидела, сама не заметила. Потом медленно встала и прошлась по мягкому ковру. Почувствовала, как дрожат колени и подгибаются ноги. Ох, не упасть бы! Рухнула в кресло и, наконец, продышалась. «Да, ерунда!» — уговаривала она себя. Человек расстроен, болен, он вообще был обидчив, ее муж. Обижался легко, а вот выходил из обиды долго. Конечно, его можно понять, жены нет рядом. Рядом с ним чужая женщина, выполняющая ее Лелины функции. Обидно? Конечно, она его понимает, но ничего. Завтра она прилетит и обнимет его, и все, встанет на свои места. Муж ведь, а? И сколько совместных лет у них за спиной, как бы там ни было... И она опять постарается ему все объяснить про бизнес, про дочь. И он, ну, разумеется, все наконец поймет, и обиду уйдут. И она не замечала, что повторяет все это снова и снова вслух. А работа? Да ничего, проживем. В конце концов продадим дом, поменяем машину на попроще, как говорят, квартиру, черт с ним, с центром, уедем в спальный район, например, в Крылацкое или в Строгино, тоже неплохо. Воздух, между прочим, не то что в центре. Живут же люди в строгине и в Коньково. Живут и радуются. И с мужем все будет нормально. Я верю Галочке. К чему ей меня обманывать? И Катька придет в себя, кто не страдал от несчастной любви. И будет у нее новый пендаль. Наверняка лучше прежнего. А это совсем не сложно. Заморожь чертов, чтобы его. И вообще будет все хорошо». Все-таки я неисправимая оптимистка, снова со вздохом подумала она, или неисправимая дура, вот это скорее всего».